Глава 118. Хантеру потребовалось несколько секунд, чтобы привести мысли в порядок. В голове у него всплыли четыре варианта развития событий. Первый. Молли была так напугана своим новым видением, что сейчас бесцельно бродит по улицам Лос-Анджелеса. Второй. После того, как произошло все, о чем она думала раньше, Молли решила уехать из Лос-Анджелеса. Третий. Она ищет подругу. Наверное, ту Сьюзан, на о которой упоминала. И четвертый ее похитили. У Молли не было достаточно денег на авиабилет, а в районе Доуни не было ни железнодорожной, ни автобусной станции. Если она в самом деле решила покинуть Лос-Анджелес, то забрела совсем не в ту часть города, что нужно. Кроме того, Доуни был слишком далеко, чтобы, бесцельно бродя, она в панике могла добраться до этого района. Имелась какая-то причина, по которой она позвонила Хантеру, находясь в семи с половиной милях от гостиницы. Роберт. Снова окликнул его Гарсия. «Ты в порядке? Что, по-твоему, мы должны делать?» «Ехать в Доуни. По словам Тревора, именно там она и находилась, когда нас разъединили». Он инстинктивно посмотрел на часы. «Это было не больше двадцати минут назад. Она не была в закрытом помещении. Я слышал в телефоне шум уличного движения, и Тревор сказал, что звонок был сделан с Файерстоун-бульвара. Она еще может быть где-то там». Хорошо, двинулись? Фарстон и Лейквуд это два больших и очень оживленных бульвара в Доуне в юго-восточном Лос-Анджелесе. Гарсия проделал этот путь меньше, чем за 10 минут. Вот черт! прошептал он, когда они добрались до перекрестка. Перед ними тянулся Стоунвуд, огромный торговый центр, в котором размещалось более 170 магазинов. Мало того, К западу от перекрестка на Файрстоун-бульваре тянулся сущий карнавал магазинов и магазинчиков поменьше. Рай для шопинга. У въезда на стоянку у Стоун-вуд-центра скопилась длинная вереница машин. Гарсия сбросил скорость, словно хотел пристроиться к ней в хост. Улица кишела людьми, которые тащили мешки, пакеты и различные коробки. До Рождества оставалось два дня. Все магазины были открыты допоздна, и торговый центр напоминал муравейник. Они не знали, как Молли была одета, и у них не было ее фотографий. Да если бы и была, у кого спрашивать? В этой массе людей, занятых покупками к Рождеству, они оказались в ситуации, когда им надо было искать иголку в стоге сена. Хантер стал массировать грубый уродливый шрам на шее. Лучший шанс найти Молли в данный момент представился бы, если бы она снова включила телефон. Он попросил Тревора постоянно отслеживать, не появится ли ее сигнал. Если он вернется в сеть, они будут это знать. Но почему он отключился? У Хантера появилось импульсивное желание искать в толпе, но рассудок подсказал ему, что это будет пустая потеря времени. Пока они ничего не могли сделать. Хантер сказал Гарси не пристраиваться в хвост вереницы машин. «Мы возвращаемся в отдел и будем координировать оттуда». Когда Гарси развернул машину и снова влился в поток движения, Хантер закрыл глаза. В ушах у него звучали последние слова Молли. «Вечером он придёт за мной».